Аристотель в это не верил. Александр верил. Трения между отцом и сыном обострялись и тем, что Филипп удалил от себя Олимпиаду, и помехами, которые это удаление воздвигло на пути Александра к трону. Они часто бронились во время пьяных ночных дебошей, обычных при дворе в Пеле. На Перу, по случаю свадьбы Филиппа и Клеопатры, Александр полез в драку из-за тоста, провозглашенного дядей Новобрачный. Разгневанный Филипп, обнажив меч и пошатываясь, бросился на сына, но запнулся о клинок и повалился на пол. Александр расхохотался. "Смотрите", издевательски сказал он, глядя на отца сверху вниз, как человек, который собирается переправиться из Европы в Азию, растянулся, переправляясь через комнату. Александру было в ту пору лет 19. К Ко времени, когда ему исполнилось 22 года, Он усмирил восстание на севере вплоть до Дуная, стер с лица земли город Фивы и заставил Каримскую Федерацию провозгласить его правителем всей Греции. Собрав армию с 32 тысяч пехотинцев и 5 тысяч конников, поддерживаемую флотом в 160 кораблей, он пересек Гелеспонд и вторгся в Персию, положив начало череде обширных завоеваний, которым он посвятил оставшиеся 11 лет своей жизни. Аристотель с ним не пошел. Это решение он числил потом среди самых разумных за всю свою карьеру. Он порекомендовал Александру своего племянника, Колесфена. В эту экспедицию отправилось и множество молодых ученых, связанных с Аристотелем и исправно присылавших ему исторические сообщения, описания, рисунки и даже, когда удавалось, собранные ими образчики животного и растительного мира – которые в Греции не встречались. Аристотель добавлял их к своему музею естественной истории и вносил в каталоги, разбитые на фильмы, рода и виды. Такова была изобретенная им биологическая классификация. Вообще он был очень занят организацией и поддержанием своего ликея, пересмотром созданных им ранее основ теории музыки, и неустанным накоплением идей, кои вошли затем в его физику, логику, метафизику, политику, первую аналитику, вторую аналитику, Никомахову и Евдемиеву этики, и, возможно, также у нас не имеется на этот счет решающих документальных свидетельств в предпосылке о добродетели, не говоря уже о таких незначительных сочинениях, как топика и о софистических опровержениях, к которым он возвращался время от времени, ну и, конечно, в его поэтику. Его племянник Калисфен, философ и историк, был назойливым педантом, склонным перебивать собеседника, неспособным он его выслушать и не желающим с ним соглашаться. Александр его казнил. От Олимпиады Александр регулярно получал бранчливые письма, неизменно содержавшие жалобы, Главным образом на его регента Антипатра и на стеснения, которые тот ей чинит. Александр был сверхобыкновенного привязан к матери и никогда не выказывал желания снова свидеться с нею. Мать требует слишком высокой платы за те девять месяцев, на которые она приютила его в своей утробе. Пожаловался он однажды своему доброму приятелю Клиту Черному, который спас его от смерти в битве при Граннике и которого Александр в скором времени убил в припадке пьяного гнева, с близкого расстояния метнув ему в грудь копье, о чем очень потом сокрушался. «Освобожусь ли я когда-нибудь от моей надоедливой матери?» — громко вопрошал Александр. Клит черный покачал головой. «Только если другая Олимпиада поможет тебе с этим». Когда известие о смерти Александра достигло Греции, Среди немногих мер, предпринятых Олимпиадой для присвоения власти, было и убийство его полоумного полубрата, последнего из оставшихся в живых Филипповых сыновей. Она отпраздновала свой краткий, продлившийся около года триумф, оргии убийств и была в свой черед убита родичами ее жертв.